Глава двадцать вторая. «Бессмертный небожитель в поисках безвинной души». «Вы все-таки хотите ее убить?» Юншень смотрел на сломленную Хуинлин. А ведь вначале она предстала едва ли не хозяйкой положения. Однако им было невдомек, что за фасадом непокорности скрывалась прогнившая насквозь из-за чувства вины основа, которую стоило едва тронуть, как она рухнула. Я не бросаю слов на ветер. Да и кроме того, она права. Заклинатели не дадут ей умереть. «Такой материал слишком ценен», — вздохнул Юншень. «И пусть за свою долгую жизнь она сотворила столько зла, что не искупите сотней пыток, издевательств и экспериментов над ее телом, за поступки ей положено отвечать не здесь, а на суде перед царем Яньло. А я думал, вы с пренебрежением относитесь к любым демонам». «Отношусь», — кивнул Юншень, — Но это не значит, что я стану уподобляться зверью. Что ж, ваши слова звучат справедливо, протянул цауся Уше, но если очнувшиеся заклинатели и стражи найдут пленницу мертвой, это может породить еще больший хаос. Юншинь скривил губы. Он позволил себе забыть, что осталось за дверьми темницы. Поэтому мое предложение оставить все как есть, продолжал цауся Уше. Ху Ин Лин говорила, что однажды ей удалось ускользнуть от заклинателей, но в итоге судьба ее настигла. «Вам не стоит вмешиваться». Вот уже второй человек за день вещал юншеню о неотвратимости судьбы и о том, что должно произойти. Это заставляло невольно задуматься, что же он забыл в этом слабом теле и кому это вообще нужно. Что это за «должно»? Что привело его к этой точке бытия? Он ведь не давал слова или обещания, что непременно убьет Хуин лин Он мог не делать этого, мог просто взять и оставить все как есть, однако всем своим существом Юншинь противился этому. Он бы не назвал это жалостью. Хуинлин ни в коем разе ее не заслуживала. Это скорее походило на чувство попранной справедливости. Юншиню впору было бы посмеяться над собой, Он ведь совсем недавно отчитывал Сюи-Джу за, вероятно, те же чувства. «Что касается зверья», — вновь заговорил цао сяо Голос его приобрел прежнюю легкость, словно и не было того странного вопроса. Но Юн Шэнь все равно явственно ощущал, каким натянутым теперь казался образ Цао-Сяо-Ше. по мне, так после такого исчерпывающего рассказа не должно остаться сомнений, с кем мы имеем дело». «Помните ли вы о двух несчастных учениках, погибших нашествии? Мне все-таки довелось добраться до их тел. Я бы поведал вам об этом раньше, но вы были... М -м, не в настроении для разговора». На эту фразу Юншин невольно скривился. «Да, он был вне себя от того, что находится в окружении лжецов, и в частности, этого пустослова, от которого не знаешь, чего ждать в следующий момент. Так вот...» «Учеников убил клинок Ци. Искусная работа. Догадаться на первый взгляд сложно, никаких внешних повреждений и ран у них нет, но золотые ядра у обоих расколоты, вернее, разрезаны надвое». Юншинь нахмурился. Это и правда звучало как нечто, что может сотворить лишь сведущий в заклинательском деле человек, но оставалась неувеска. Даже с разрушенным золотым ядром заклинатель может выжить, недоверчиво подметил он, вклиниваясь в чужую стройную речь. «Конечно, может. Просто согласился цао и поспешил разъяснить. Только не в окружении того облака темной энергии, которое тогда высвободилось из спиралуани. Луани. Потерять ядро сил для заклинателя гораздо хуже любого другого ранения. Потоки энергии в теле... утрачивают всякую концентрацию и направленность, разом становятся разрозненными. Помните разбитый сосуд? Тот же принцип. Духовная энергия полилась из их тел, а ведомая заклятием темная ци с удовольствием пожрала ее, забрав цин юношей. Кто бы ни нанес им этот удар, он знал, что делает. Ему совершенно точно было известно, где именно располагается золотое ядро, и удар был нанесен с поразительной точностью. Что касается самих учеников, то защититься им было просто — всего лишь выставить щит из собственной ЦИ и прервать чужой поток. Но они не стали этого делать и не потому, что замешкались, а потому что не ожидали этого удара. Они не думали... что их соратник может нанести такой подлый удар. В с Юншенем медленно проговорил Цаосяуше. «Верно. Кому из Юйлань могло вообще такое понадобиться?» «Да много кому». Хитро прищурился он, но даже так Юншень заметил, как его правый глаз дернулся. Все эти гримасы явно причиняли ему боль. «Вы же знаете, эти юные, еще не окрепшие умы». всеми силами стремящиеся показать себя, лишний раз выпетить грудь, прыгнуть выше головы и проглотить кусок побольше. Постоянные тренировки утомляют, а добиться всего и сразу хочется прямо сейчас. Этот «благодетель» пообещал Чэнь Ляо Мин бессмертное тело, а тут мог посулить невероятную силу и возвышение. На демоническом пути всего такого и правда больше — И что самое главное, все это куда доступнее. Цена этой силы, тем не менее, гораздо выше. Вы так говорите, словно это в принципе может кого-то волновать, усмехнулся Цаося Уше. Лин и Чен Ляо Мин без особых раздумий верили своей жизни в руки благодетеля, став пешками в его руках, а ведь он лишь поманил их призраком несбыточных надежд. Отчаянная нужда толкает на безумные поступки. Нужда? Возмущенно выдохнул Юншень, после чего резко продолжил. Это потакание низменным страстям. Вот так и идут на поводу собственных чувств и желаний. У них всех был выбор поступить иначе, но они ступили на путь, который погубил их обеих. Саусяушен не то хмыкнул, не то хихикнул известной лишь ему шутки. Юншень только сильнее возмутился и Цуань и в руке. «Об этом стоит хорошенько подумать и вам, господин Хэ, особенно когда вы противитесь тому, что обязательно должно произойти». Цао уше вновь приблизился и чуть склонился так, чтобы заглянуть Юн Шэню прямо в глаза. «К чему это все? хмуро процедил Юн Шэнь. «Просто предупреждаю. Вам ведь не хочется погубить себя, верно?» Тихо и вкрадчиво сказал Цао Уше. Он помолчал всего мгновение, чтобы затем резко отстраниться и расплыться в улыбке. «Хотя, если все же хочется, то спешу вас расстроить. Я вам этого не позволю». «Увы, ах!» — бодро закончил он. Юншин шумно выдохнул сквозь зубы. И все же его слова об убийстве учеников Юй Лань заставили задуматься. Настоящий хозяин шкатулки, тот, кто выдавал себя за Хэ Ци Юя, Тот, кому благодетель тоже пообещал что-то. Это был в высшей степени беспринципный и алчный человек. Трудно представить, что кто-то подобный первоначально встал на путь света. Хотя мало ли было и среди бессмертных тех, чьи амбиции слишком уж велики. Нет, предостаточно. Но те, как правило, могли умерить свой пыл и отринуть соблазны, не поддаваться поспешности. Искушение есть всегда, но храня свет в душе — Справиться с ними под силу, разве что есть человек, что обращен к свету, но в его сердце скрыта тьма. Так говорил старик Сун. То, что вы совершенствуете, сидя по светлому пути, вовсе не значит, что свет есть в вашей душе. «Я вижу тьму, скрытую в вашем сердце», — так говорила Ачин Ляомин. Два голоса повторяли эти же фразы в голове Юншеня, пока не начали сливаться между собой, превращаясь в неразборчивую мешанину звуков. Он вновь схватился за голову и зажмурился до цветных клякс, когда боль сковала его голову стальным обручем. Ход мыслей вновь привел к Сиину, хотя Юншень уже начинал путаться в этом всем. Где были его выводы, а где насажденные стариком Суном сомнения, недосказанности, воспринятые превратно, Бессмысленно ли уже отрицать связь главы юй Лань с демонами? Юншин чувствовал, что здесь что-то нечисто. Общая картина происходящего словно скрывалась за туманной завесой или проглядывала сквозь окно, затянутое тонкой бумагой. Он мог видеть лишь черты, небрежные кляксы теней. Одна мысль о демоническом царе Чи, который был здесь воплоти, вызывала у Юншини необъяснимый приступ тошноты и мерзости. Точно внутренности скручивались в крепкий узел и затягивались все туже, совсем как цепи на шее хуин лин Юншинь глубоко вздохнул, чувствуя, как грудную клетку сковывает спазм. Затхлый воздух, пронизанный гарью демонической крови, словно так и стремился удушить. Юншинь опустил взгляд на изящное переплетение линий печати неба и земли, ему нужно сосредоточиться на чем то одном иначе ворох сомнений и тревог унесет его разум прочь от здравых и взвешенных суждений печать была искусно выведена и даже грубые края черт от которых по камню пола распространялась паутина трещин не портили ее вида юншень проследил за линиями и медленно двинулся вперед огибая клетку по дуге так и не заходя за внешний предел печати не хватало еще сильнее погрязнуть в темный ци он ведь и так Демоническая энергия и правда могла влиять на рассудок, затуманивать его, делать человека излишне порывистым, агрессивным, заставлять уступать подавленным чувствам и страхам, доставать из глубин сознания то, что было всеми силами скрыто, выворачивать это наизнанку. Она добиралась до самого нутра. Юншиню такое чувствовать было крайне неприятно, словно он терял и так не самую твердую почву под ногами, И тщательно выстроенная стена, призванная оберегать его, от чего именно оберегать, Юнши не был уверен. Он не знал. Но в сознании была единственная, четкая и непоколебимая мысль на этот счет. Так нужно. А он ведь, как послушный ученик, не станешь противиться воле своего учителя. Нужно, значит, нужно. К чему лишние вопросы? Только. Голову морочить почем зря. Чистая белая костяная стена медленно, едва заметно покрывалась сначала маленькими, а затем все ширящимися трещинами. Они сливались, объединялись, переплетались между собой в удивительном, хаотичном и резком узоре. И вот стена уже не такая непоколебимая и вечная. Трещины эти, теперь глубокие, походили на грубые и уродливые шрамы. Хлесткие, как следы ударов меча, они сияли и переливались золотистым блеском, настолько ярким, что в впору было зажмуриться. Они истекали золотом. Юншень протянул руку и коснулся их. Вовсе это не золото, это смола, полупрозрачная и блестящая, вязкая и липкая. Она быстро залила его руки. Такая бывает лишь у тысячелетней зимней сосны. Ах, ему и правда нужно скрепить эти трещины, но каждый раз не выходит. Маска словно не желает склеиваться воедино. Ему непременно нужно это сделать, нужно. Но каждый раз стоит ему скрепить одну трещину, как появляется новая. «Дзинь-янь!» в ушах зазвенел знакомый голос. Он звучал так громко и звонко, точно натянутая до отказа струна циня, что вот-вот лопнет от напряжения. не резко распахнул глаза. Вернувшееся так внезапно ощущение реальности заставило его отдернуть руку от не на шутку разгоревшейся рукояти меча. Это и привело его в чувство. Странное наваждение схлынуло. Он обнаружил, что припал на колено, упершись острием Цуань и в пол, прямо в расщелину печати. «Господин Хэ! Господин Бессмертный!» Голос уше раздался где-то над Юншенем. От разыгравшейся вновь головной боли он не мог повернуться. Казалось, череп разыгрывается изнутри, а стоило зажмуриться, как перед глазами опять предстала разбитая маска из видения, которую никак не получалось склеить. Юншеня потянули под руку и медленно поставили на ноги. Он качнул головой, и едва не навалился на цауся уше, продолжая часто моргать, словно так можно было сбросить накатившую головную боль и странные обрывки не то видений, Не то воспоминаний. «Господин хе вновь позвал Уше, когда юншень отступил на шаг и тяжело вздохнул. «Похоже, вам больше не стоит здесь находиться», — серьезно сказал тот и здоровой рукой пошарил по карманам, выуживая оттуда уже знакомый мешочек с пилюлями. Он чуть встряхнул его, и оттуда выкатилась одна единственная, как видно, последняя. «Вот, выпейте, вам станет легче», Сам это пей, Юншинь отмахнулся и рывком отстранился. Сколько еще осталось? До того, как стража придет в себя? Сложно сказать, пожал плечами Цаося уше, но заметив, как хмуро на него глянул Юншен через плечо, вздохнул и продолжил. Думаю, где-то треть шичения, не больше. Значит, время еще есть. Оборвал Юнши и потянулся к вонзенному в пол мечу. Цуани вдруг задрожал, не успел Юншень коснуться рукояти. В следующий момент меч вылетел из камня, ведомый чьим-то зовом. В мгновение ока он с тихим свистом рассек воздух. Пламя факелов, освещавших темницу, дрогнуло, едва не потухнув. Вокутавший всего на миг тьме, Юншинь заметил, что в одном из темнейших углов нечто будто шевельнулось. Но стоило свету вновь озарить пространство, как все исчезло. Дверь темницы глухо хлопнула. «Время для чего?» Юнши резко развернулся и увидел стоящего у входа Сюиджу. Тот легко поймал Цуань И, прилетевший точно в его руки. Ох, нехорошо вышло. А может, и не треть, пробормотал Цауся Уше. Сюиджу широким и быстрым шагом двинулся вперед, прямо на Юншэня. Он крепко сжимал Цуань И и хмурился, губы поджаты, а брови сведены к переносице. В тусклом отблеске пламени юношеские мягкие черты заострились, отчего он выглядел старше и серьезнее. Но даже так Юншень мог легко прочитать мальчишку. Тот был скорее в неприятном замешательстве, чем в ярости. Юншень постарался остаться невозмутимым, но сердце билось болезненно быстро. Нужно срочно подобрать правильные слова. Сюйджу резко остановился и замер в пяти шагах от него. Он обвел быстрым взглядом темницу — А после сердито уставился на юншеня и наставил на него меч. Да, ученик достойный своего учителя, не поспоришь. Объяснитесь, постаравшись придать голосу строгости, сказал Сюэджу. На плечо юношены легла рука. Позвольте мне разобраться, это будет быстро, прошептал Цауся уши на Не с места! Крикнул Сюиджу и тут же направил меч на Цауся уше, но, углядев, кто перед ним, дрогнул и изумленно выдохнул. Ш-! Ши Сюн Цао! Что. Что здесь происходит? Юншинь успел схватить Цауся уше за предплечье и потянуть назад, останавливая. Тот чуть нахмурился в непонимании. Вы уверены? В ответ Юншинь лишь кивнул и сделал пол шага вперед Ксюиджу. «Для начала опусти меч», — медленно, но твердо проговорил Юншень. Он не сомневался, что клинком Сюэ Джу владеет на достойном уровне, но в таком взбудораженном состоянии может натворить бед. Мальчишка не шелохнулся, лишь больше напрягся. Его взгляд бегал между Цао Уше и и Юншенем, словно не находя места. «Пока вы не расскажете мне все, и не подумаю!» Сюэ Джу с нажимом сказал Юншень. «Мы кое о чем договаривались, помнишь?» Он был не в состоянии долго препираться и надеялся, что мальчишка из тех, кто держит свое слово. Тот крепко сжал зубы, на его скулах вздулись желваки. Сюйджу напряженно молчал и все еще не опускал меч. Будешь во всем меня слушать, что бы я ни сказал сделать, исполнишь без лишних вопросов, повторил слова, сказанные у входа в Цзыцзиньюй Юншэнь. Не ты ли мне говорил, что согласен? Сюйджу вздохнул, явно не зная, что предпринять. Он отвел взгляд, и рука, направлявшая меч на Юншеня, ослабла, медленно опускаясь. Славно. «Да», — растерянно и тихо сказал он, а после небольшой паузы вновь резко воскликнул. «Но вы меня обманули! И украли меч! И...» Сюйджу запнулся. Сао ушей издал тихий, сдавленный смешок. Юншень не разделил его веселья. «Надо же, нашел время смеяться». «Неужели ему и правда все это кажется забавным?» «Ты хотел, чтобы я помог тебе отыскать служанку», — напомнил Юншень. «И я придумал, как это можно сделать. Что же касается твоего меча, Суани сам решил мне подчиниться. Будь его дух против, я бы не смог коснуться рукояти клинка. Ты сделал слишком много поспешных выводов». У него и правда был небольшой план, вернее, идея. Сюйджу помолчал, взвешивая услышанное. Выражение его лица стало сложным — Он опустил взгляд на меч. «Цуаник говорит, что вы правы», — угрюмо процедил он. «Но это не значит, что я не хочу слышать от вас объяснений по поводу происходящего». «Они могут и подождать», — вклинился Цаося Уше. «И от тебя тоже, Шисюн!» Цаося Уше в ответ только скривил губы в подобии усмешки. Очевидно, он и не думал воспринимать Сюиджу всерьез и вряд ли собирался хоть как-то перед ним объясняться. Мы обсудим это но позже, согласился Юн Шень, а после продолжил: Нужно успеть убить двух птиц одним камнем. Крепость Цзицзиньюй была древним сооружением, возведенным еще в те времена, когда в мире царил порядок рек и озер. Возможно, к постройке даже прилагали руку заклинателя, именно поэтому изображения бианя получились достаточно реалистичными. и соответствующими истинному облику зверя, чтобы его дух мог свободно в них воплощаться. Юншень давно приметил, что за ним наблюдает Биань, и в короткий момент, когда свет факелов почти что потух, Юншень убедился, что оказался прав. Движение в темном углу не могло быть ничем иным. Именно тогда Юншень и посетила та самая идея. Почему бы не предложить стражу преисподней и покровителю правосудия и справедливости обмен? Отдать душу, заслуживавшую наказания в обмен на безвинную? Чем не отличная сделка? Когда он вкратце рассказал о своей маленькой идее, Цаосяуше вдруг вновь странно посерьезнел. Его прежний беззаботный вид исчез без следа, как тогда, во время их перепалки в пустой камере. Он принял план с явным неодобрением — но перечить не стал, хотя ему этого очень хотелось. Юншень помнил чужие слова о невмешательстве в ход вещей, но, увы, сейчас бездействовать не мог. Сюиджу, выслушав все, принялся упираться, вновь требуя объяснений. Но стоило Юншеню припомнить его слова, тот, пусть и нехотя, присмирел и согласился. И все же продолжал из-под метать полные сомнения взгляды то на Юншеня, то на Цао очевидно все еще не до конца понимая что же творится и как они связаны друг с другом в юншее от каждого такого пойманного взгляда все больше крепло осознание что позже с мальчишкой предстоит серьезный разговор пока ему удалось отбрехаться тем что они с Цао Уше давние знакомые и то отговорка возникла с подачки самого цауи уше у него и правда был талант к сочинению небылиц на ходу Видит небо, Юншеню не хотелось все больше закапываться в бессвязную лживую легенду о некоем бродячем заклинателе по имени Янь. Но рассказывать сюиджу о том, что он бессмертный небожитель, было не к месту и не вовремя. В конце концов, он не знал, представил ли своего брата по обители Сюэджу Си-Ин. А если и представил, то в каком качестве? Вряд ли бы сюиджу обрадовался, что на самом деле водится с заклетым врагом своего дорогого мастера. Юншень решил, что будет говорить с Бианем один на один. Цао уше был явно не чист на руку, что могло вызвать гнев стражи преисподней. А Сюиджу Чем меньше Юншеню придется ему потом разъяснять, тем легче. Пускай уж лучше он со своим Ши проследит, чтобы стража и другие заклинатели не очнулись раньше времени. Если у Юншени все получится, то он и правда решит две проблемы. Хуин Лин отправится прямиком в Диюй, а он сам сможет отыскать пропавшую деву Дудзюань. Возможно, именно через нее получится узнать личность таинственного посредника. Так он окрестил для себя настоящего владельца шкатулки, стремившегося подставить Хэ Цзюя, если тот, конечно, еще был жив. Вина за проваленное нападение нашествие лежала и на нем. а значит, вполне возможно, он уже разделил участь Чэнь Ляо Мин. Стоило ли ожидать таинственной и неожиданной пропажи кого-то из учеников Йой Лань? А может, уже кто-то поспешно покинул столицу? Именно поэтому Юн и решил ввести Сюй Джу в курс дела, хотя предполагал, каким конфликтом интересов это может обернуться. И все же мальчишка заслужил знать эту правду. Беззаветная преданность, неважно кому – близкому человеку, учителю или школе, могла быть губительна. Пример такого поведения сейчас закован в цепи. Глядя на все это, Юншень лишь получил очередное подтверждение, что стоит быть преданным исключительно себе и собственным целям. В его руках был последний горячий факел. Остальные они затушили, чтобы погрузить все в полную темноту. Именно во тьме инская ци получает наибольшее преимущество — Окружающий воздух ощутимо похолодел, и, казалось, даже сделался гуще. Дышать стало на порядок тяжелее. «Вы уверены?» — вновь спросил Цауся уше стоя перед дверьми темницы. Он повторял этот вопрос уже в который раз, но Юншень только отмахивался. Сюджу будет полезен, не нужно его снова обезвреживать». «Я не об этом». Встреча со стражем Ада — рискованная затея. в особенности для вас. Вы на перепутье, ни живы, ни мертвы». Юншин мелко вздрогнул, то ли от порядка за могильного холода, то ли от вновь услышанной, несомненно, тревожащей фразы. «Что, если вместо души Хуэнь-Лин Биань вдруг заинтересуется вашей?» Торопливо и несколько нервно спросил Цао Уше. Он понизил голос, чтобы стоящий позади Джу не мог услышать. «Моя душа?» «Мое дело. Ни к чему тебе об этом беспокоиться», — бесцветно сказал Юншень. Он уже был готов закрыть двери, темницы, оставляя Цао Сяо Ше снаружи, когда тот успел протиснуть руку и перехватить их. «Ну уж нет. Не только ваше. Я тоже заинтересован в ее сохранности». «Тогда постарайся не испортить все», — отрезал Юншень и дернул двери сильнее, заставляя Цао уше отступить. Стоило дверям темницы захлопнуться, как круг тьмы замкнулся. Лишь единственный, уже значительно ослабевший огонек в руках Юншеня продолжал тускло освещать пространство. И то казалось, что темнота клубилась вокруг него черным туманом. Юншень прислонился спиной к дверям. С каждым мгновением он чувствовал окутывавшую и сковывавшую его темную энергию. Юншень вздрогнул и поглядел на огонек в руках. Он стремительно затухал, словно его пожирала тень. Юншень собрался с силами и решительно оттолкнулся от двери, быстрым шагом направившись к центру темницы — клетке ху Инлин. С тех самых пор, как она перешла на неразборчивое бормотание, ничего не поменялось. Даже в полной темноте у нее не случилось проблеска рассудка, хотя так оклубившаяся вокруг инская ци располагала к восстановлению демонических сил. Каждый шаг давался с трудом, и когда Юншинь дошел до внутреннего контура печати неба и земли, то уже чувствовал, как дрожат ноги. Он отбросил факел прочь. Огонек сразу же погас поглощенной и растерзанной тьмой, как маленькая добыча стаей голодных волков. Едва свет потух, как перед Юншинем, взмахнув огромным драконьим хвостом из зеленоватой дымки, возник биань. Страж ада выглядел свирепо. Когти на его огромных лапах с тихим тревожащим скрежетом проезжались по каменному полу от каждого шага, когда он начал медленно обходить Юншеня по кругу. Его хвост угрожающе метался из стороны в сторону. «Приветствую уважаемого стража!» Юншень решил начать разговор вежливо и поклонился магическому зверю, хотя едва ли вежливость могла усмирить его нрав. Биан тихо зарычал, хвост ударил об пол. «Ты не должен здесь находиться», — повторил Биань свои прежние слова. Юншинь медленно выдохнул. «Тем не менее, я здесь», — ровно ответил он, стараясь глядеть прямо в горящие драконьи глаза. Хотя выдержать настолько тяжелый взгляд ему было, на удивление, сложно. Его словно выворачивали наизнанку, выставляя все скрытые намерения на показ. Биань зрел прямо в душу. Я смелюсь сделать уважаемому стражу одно предложение, которое может его заинтересовать. «Досадная оплошность!» — резко обратился к нему Биань. В низком нечеловеческом голосе, больше похожем на раскаты грома, под плотными грозовыми тучами звучала надменность. «Ты продолжаешь вести себя дерзко в каждом из своих воплощений, и из раза в раз все хуже!» «С чего ты решил, что я стану тебя слушать?» Юншинь прикусил щеку. Так значит, он и правда не впервые встречался со стражем преисподней. В другом воплощении, в другой жизни. Стоило этого ожидать. Все души рано или поздно встречаются с ним, попадая на судилище Янь Лована. Но, уходя на перерождение, они забывают абсолютно все. Почему же в нем осталось узнавание? Почему в нем нет страха перед пылающим огнем взглядом драконьих глаз, как у других душ? Юншень нахмурился и чуть качнул головой, отгоняя неуместные мысли. «Неважно. Сейчас у него есть четкая цель. Я полагаю, не будь у уважаемого стража. Желание меня слушать, он бы и не показался из тени, не так ли?» Биань медленно остановился, и его хвост качнулся в сторону Юншеня. Еще пара чи, и он бы сбил его с ног точным ударом по голени, но этого не случилось. Биань сел и теперь походил на собственную статую, только ожившую и свирепую. Он наклонил голову в бок, словно разглядывая Юншеня повнимательнее. «Так», — коротко рыкнул Биань, — «я желаю спасти одну безвинную душу». Не успел Юншень довершить мысль, как зверь оскарился пуще прежнего и издал громкий грохочущий рык. Его хвост вновь взвился и с силой врезался в каменный пол темницы. Удар был такой силы, что цепи под потолком задрожали, издавая тихий переливающийся звон. «И тебе хватает наглости просить о таком!» — громко проскрежетал Биань. У Юншени всего на один миг перехватило дыхание, но он смог взять себя в руки и сохранить прежнюю невозмутимость. Нельзя показывать слабости. И как только одна единственная фраза смогла так сильно задеть стража ада и вывести его из себя? Юншинь был немного озадачен. «Уважаемый страж меня не дослушал. Он продолжил гнуть свою линию. Невинная душа приговорена к смерти, а та, что погубила немало людей и принесла в мир зло, останется жить. Разве уважаемый страж может закрыть глаза на подобные вопиющие случаи несправедливости? Уважаемый страж... Покровитель правосудия, и только он сможет помочь в этом деле. Юншинь откровенно не любил лизоблюдства. За это он презирал Цауся уше. Но других способов склонить Биани на свою сторону, кроме как настойчивой, подчеркнуто вежливой беседой, он не знал. Он всеми силами пытался держать голос ровным, но к концу тот уже задрожал и осип. Слишком холодно, слишком много демонической цы вокруг. Юншин чувствовал, как начинают невольно стучать зубы, а руки, да и все тело, сковывает неприятная дрожь. Биань все еще раскатисто рычал, а хвост его свирепо метался из стороны в сторону. Похоже, он и правда серьезно вышел из себя. Юншень не понимал, где прокололся и что сказал не так. Все ведь... Это ведь все была правда. У него нет скрытых намерений, а главные его цели — Разобраться во всей этой путанице с демонами и вернуть свое тело вполне благие, не несут никому вреда. Наконец, спустя десяток ускоренных и беспокойных ударов сердца Юншиня, зверь вновь заговорил. В «Каждом воплощении. Ты просил у меня что-то ради другого. В этот раз ты просишь в первую очередь для себя». Слова доносились из глотки Бианя с глухим рокотом, Отдававшимся тихим эхом, Юншин невольно сжал кулаки. «Так уж и быть. Я окажу тебе услугу. Ради справедливости. Но этого ли ты хочешь на самом деле?» Неожиданно для себя Юншин растерялся. «Если это и правда то, чего ты желаешь, я помогу тебе». «Но просить меня об услуге дозволено лишь раз», — резко предупредил Биань. Какие могут быть колебания? Он четко знал, чего хочет — освободиться от слабого тела и вернуться в прежнее, сильное и бессмертное, вернуться в обитель, изничтожить демоническую мерзость, как и полагается. Но внутри Юншень все равно чувствовал глубокую неуверенность. Что-то было не так. Здесь таился подвох. Биань выжидающе глядел на него. Пронизывающий насквозь взгляд магического зверя нагонял до неведомые неведомые страх и тревогу. Ноги начинали слабеть. Чего он хотел на самом деле? Чего он желал? Такой шанс давался лишь раз. Нужно принять правильное решение. «Да», — коротко ответил Юншень. Глупые сомнения задурили ему голову. Ответ изначально прост — И все же озвучив его, он ощутил, что, собственноручно, затянул в груди тугой узел, от которого растекалась лишь тупая ноющая боль. Биань, похоже, удовлетворился таким ответом и ударил лапой об пол. Чешуя на его теле, казалось, засветилась ярче, а кончик драконьего хвоста вспыхнул сине-зеленым, призрачным огнем. Так тому и быть! Взмах хвоста. И вся темница озарилась ярким светом.